Глава 126. Закрытый чат. Тук-тук-тук. Дверь открылась, и на пороге появился один из тех, кто охранял девушку. «Принцесса?» Мужчина сделал легкий полупоклон. «Старейшина зовет вас себе вместе с вашим избранником». Нанель подскочила с кровати и была очень озадачена услышанным. «Господин Ламаниэль? Известна причина?» И тут же стукнула себя ладошкой по голове. «Извини, Марк, спросила, не подумав, чтобы старейшина и что-то кому-то объяснял. Спасибо, что сообщил. Подожди за дверью, пожалуйста, я сейчас соберусь». Мужчина, передавший требования древнего мага, снова поклонился и закрыл за собой дверь. Принцесса, улыбаясь, смотрела на то, как закрываются двери, и, дождавшись тихого хлопка, тут же расширила глаза и забегала по комнате. «Что ему надо? Зачем? Зачем? Зачем?» Девушка металась из стороны в сторону, что-то брала и тут же клала на место, и все никак не могла сосредоточиться. «А ну, стой!» Ворон вытянул руку и схватил пробегающую мимо него девушку за косу, чего та, не ожидавшая подобного, тут же приземлилась на пол. «Ца, больно же, придур...» «Ужасный человек!» Застонала Нанель, оправляясь от удара. Манеры, привитые с детства, иногда давали о себе знать. «Прекрати бегать, как заведенная, и расскажи, что вызвало у тебя такую панику?» Протягивая ей руку, произнес разбойник. «Сама справлюсь, чертов джентльмен!» Отбив его руку, фыркнула девушка. «Я тебе уже говорила, что одним из пунктов официального становления королем является встреча со старейшиной. Но из-за того, что он прожил уже действительно много лет, его характер, очень мягко говоря, недружелюбен. А так как он еще и маг, то эта смесь довольно опасна». Даже мне, когда я была ребенком, не раз прилетало от него». Потирая затылок, будто вспомнив те самые моменты детства, Нанель на грустной ноте закончила свое пояснение. «Ясно, нас ждет сумасшедший маг». «Нет-нет, что ты, он... он адекватный...» Принцесса натянута улыбнулась. «Ну, разве что очень злой и... быстро свирепеет. Весьма раздражителен. Не стоит забывать, что он очень зануден. Ах, да...» Еще он слегка помешан на магии. Вот уже 476 лет, как он является старейшиной королевского рода, и все это время к нему, «М -м -м -м»,, устав улыбаться, она все же призналась самой себе, редко кто заходил по собственной прихоти. Принцесса начала перечислять черты характера старика, явно пытаясь утешить саму себя, но с каждым словом словно забивала очередной гвоздь в крышку гроба. «Я не хочу к нему идти! Убейте меня!» Нанель неожиданно завыла и, показывая, насколько сильно она этого не хочет, накинула на себя невидимую петлю и, высунув язык, свесила голову набок. бок. «Нанель!» Эмин не выдержал. «Ну прекращай! Ты королевская особа! Разве этому тебя обучали?» «Мастер, вы ведь и сами каждый раз вздрагиваете, когда он вызывает вас!» Девушка выставила в его сторону указательный палец, мол, «не надо тут меня учить!» «Я... я не помню ничего такого!» Будто сбрасывая склизких жуков со своих плеч, тут же возразил капитан, явно вспомнив свои визиты к старейшине. «Прекращайте уже!» Наблюдая и слушая, зевнул Уилл. «Он нас позвал, и я не вижу в этом проблемы. Если он не сумасшедший, как один мой знакомый ублюдок, то думаю, я справлюсь. А ты...» – разбойник кивнул девушке. «Если в течение трех минут не соберешься, то о путешествии с нами можешь забыть». — Я уже готова! — замявшись на секунду, тут же вскочила принцесса. — Отлично, тогда веди меня. По пути расскажешь еще о том, как много принцесс смогли провести своего мужа к трону. И, обращаясь к минус Дальтара, предложил подождать их, пока он не закончит встречу с магом. — Думаю, мы лучше пойдем выпьем, — тут же возразил капитан. — С этим стариком все не так просто. Было дело, я там на два дня оставался. — Бр, нужно выпить, чтобы случайно не вспомнить, что тогда произошло. И выходя вслед за парнем, пошел в направлении выхода, в то время как Нанель в сопровождении четырех воинов и Ворона двинулась в противоположную сторону коридора. Ролики с путешествиями Ворона были популярны из-за того, что многие пытались найти зацепки для того, чтобы понять, на каком этаже тот играет. Отдельно создаваемых под это тем было очень много, но если все свести в единую картину, то получится, что было четыре направления дебатов. Первый этаж, второй, третий и тема, в которой происходили самые жаркие и не обходящиеся без матов и оскорблений споры. Единственной, кто видел более общую картину и знал чуть больше остальных, была Эмма. Но даже она не знала, какие миссии выполнял герой ее роликов, какие титулы он получал и какие навыки тут использовал. Порой в присланных ей видео отсутствовала значительная часть, и она все гадала, что же такого там происходит, если он не хочет показывать это остальным. Также, благодаря тому, что брат Леи позволил ей вписать в углу ролика свое имя с пометкой «Монтажер», на ее канал каждый день прибывало значительное количество людей, и многие подписывались, заинтересованные ее стилем работы. Как Уилл и обещал, она понемногу стала приобретать популярность. Сам же Уилл скрывал происхождение испытаний, разговоры с некоторыми персонажами, пути, по которым он добрался до того или иного места, для того, чтобы никто не знал всех его возможностей. Никто так и не догадывался, что тот собирал в лесу и что использовал, чтобы очистить проклятые источники. Также он не собирался показывать навыки, которые могли при встрече с игроками не раз спасти его жизнь. Как ни крути, но они вскоре догонят его по уровням. Ведь даже будучи всего лишь на третьем этаже, алый Берсерк уже имел пятидесятый. Но отсутствие и сокрытие подобной информации все равно не мешало наслаждаться его похождениями. Ведь благодаря качественной работе смонтированный ролик шел плавно и позволял в целом оценить картину происходящего. Теории об этаже, что превышает первые три, были популярны, и многие ждали того, расскажет ли игрок в итоге о своем секрете или нет. Такими любительницами смотреть за его приключениями были и Молли с Катрин. Сидя вечерами в обнимку с плюшевой игрушкой и близкой подругой, которая стала сторонницей идеи заполучить ворона в клан азартных костей, девушки включали большой настенный экран и надолго погружались в мир другого этажа. Приключения этого игрока отличались от половины роликов на Video World и по количеству просмотров довольно близко подобрались к видео известных топ-игроков. Сам Уилл, развивая новое для себя направление, понимал, что требовать денег за просмотр своих видео ему еще рано. Пусть он в некотором роде и стал известен всему игровому сообществу, но это не давало ему шансов использовать свою популярность для организации платного контента. Люди должны заинтересоваться, почувствовать атмосферу неизвестности и, самое главное, если он хочет попробовать заработать на этом, то ему стоит придать своим битвам красоты. Это звучало глупо, но парень понимал, что между красивой эффектной битвой и простым забиванием скота народ выберет первое. Да, в его нынешнем стиле есть своя изюминка, но он слишком далек от темы пиара, чтобы подать себя в лучшем виде». Заняться этим вплотную Уиллу мешала банальная нехватка времени и, говоря на чистоту, ярое нежелание устраивать подобное шоу. Эффективность и практичность – вот что он любил и проповедовал, начиная с 12 лет. Поэтому вывод, к которому он пока что пришел, был таким – ему стоит научиться убивать мгновенно. И это будет изюминкой его видео «Вот только...» 24 этаж, за исключением некоторых случаев, пока не позволяют ему этого делать. Никто не знал, но на форуме среди миллионов тем, чатов, группы обсуждений была еще одна тема, закрытая для всех и не привлекающая особо пристального внимания. Так как ее название терялось среди остальных, но кое-что в ней отличалось, а именно сам смысл названия. Ворон и неизвестный этаж. Какой по счету? Игрок, создавший эту тему, устроил тщательный отбор. В итоге в чат этой группы смогло попасть лишь шесть человек, и всех их объединяло одно. Их игра тоже началась не на первых трех этажах. Разбойник двигался следом за девушкой, пока вдруг неожиданно не остановился и не раскрыл глаза от внезапно пришедшей идеи. Его разум, словно молнией, что совсем недавно ожесточенно терзала его тело, поразила одна мысль. Он так зациклился на этой стране, что даже толком не задумался о свойствах перстня. А зачем ему одна только Адамарона? Если здесь он сможет стать королем менее самоубийственным способом, то, получив перстень, сможет присоединить к себе соседей, причем без войны. А это... В его чешуйчатых глазах пробежала золотая искра, и, глубоко вздохнув, Уилл расплылся в широкой улыбке. Плевать, что за испытание ждет его. Но если открывается подобная перспектива, он не намерен упускать такую возможность. Его когти ни за что не отпустят добычу. Улыбка превратилась в воскал и тут же исчезла. В темноте коридоров, слабо освещаемых магическими светильниками, медленно шли шесть человек. За окнами замка наступал вечер, и вся страна находилась в неведении. Грядут перемены. Перемены, что перекроят карту мира от и до. Новый король готовится взойти на престол.